Глава первая «Ты почему так рано проснулась, солнышко?» Улыбаюсь, смотрю в сонные глаза дочери. Они у нее синие с темными лучиками. Заправляя короткие пряди волос за ушко, сама прикусываю губу, чтобы не заплакать. Совсем недавно они были длинные и вьющиеся. «Сон плохой!» «Это всего лишь сон, милая. Все плохое осталось в нем». Беру малышку на руки, такая легкая стала. Целую, она крепко обнимает меня. Мое сердце переполняет и радость, и боль одновременно. Как можно было уготовить ей такую сложную судьбу? О, мой ангел! И зовут ее Ангелина. А ты куда так рано уходишь? На работу, милая. Ты будешь с бабулей, я приду поздно. Не уходи, мамочка. Дочь начинает плакать, пытаюсь ее отвлечь, не показывать собственных слез. Я должна быть сильной ради нее, ради ее сердечка. Смотри, какой красивый единорог! Как ты его назвала? Сеня! О, какое интересное имя для сказочного существа! Маленькую плюшевую игрушку купила вчера. В детском магазине есть корзина распродажа у розового единорога с радужным длинным хвостом. Был оторван один глаз. Пришила две одинаковые пуговицы. Дочка очень обрадовалась, такое счастье видеть ее улыбку. — Пойдем покажем Сеню бабуле и, конечно, покормим его кашей, чтобы он вырос в сильного и резвого скакуна. — Он не будет таким, он же волшебный. Дочка устроилась удобнее, вытерла слезы, погладила игрушки хвост, сделала губки бантиком. Всегда так делает, когда задумывается. Он, когда подрастёт немного, сможет выполнять любые желания. Сейчас он совсем еще малыш. Даже самые заветные. Совсем любые? Да. Я загадаю, чтобы больше не бывать в больницах. И чтобы папа ко мне пришел. Он ведь не приходит, потому что я больная. Я знаю. Так говорила одна тетя. А еще что такие... Дети, как я, никому не нужны. Шею бы сломать той тете. Зла не хватает. Как можно быть гадкой бесчеловечной, чтобы говорить такое при ребенке? Это была очень злая тётя. Не слушай никогда и не верь плохим словам. Ты моя самая лучшая девочка на свете, и все будет хорошо. Осталось совсем немного. И мой папа ко мне придет? Не знаю, что ответить дочери. Ее папа ни разу не приходил и никогда не придет. Ему не нужна дочь. Никогда не была нужна. «Обязательно придет, потому что ты самая прекрасная и сильная девочка на всем свете. Да еще с волшебным единорогом Сеней. Пойдем, умоемся». Бабушка сварила кашу. Идет в ванную. В маленькой бабушкиной квартире совмещенный санузел. Все же такое старое от времени но на ремонт не то что нет сил и времени. Нет денег. Бабушкины пенсии и моей зарплаты хватает на коммунальные услуги скромную еду, а большая часть денег уходит на лекарства для Ангелины. Врачи поставили диагноз – дефект межпредсердечной перегородки. Скорее всего, Ангелина уже родилась с ним, но чем старше она становилась, чем активнее двигалась, тем симптомы данного заболевания проявлялись ярче Все началось полгода назад, после того, как дочери исполнилось 4 года. Частые простуды, сильная утомляемость, одышка. Сначала нужно было дорогостоящее обследование, затем препараты, поддерживающие хотя бы нормальное состояние ребенка. Клиники тянули все больше денег, настаивали на операции в университетском госпитале Стамбула, стоимостью больше миллиона рублей. И, конечно, чем раньше, тем лучше. А еще деньги на перелеты, проживание восстановление. Голова шла кругом, руки опускались. Я не знала, за что хвататься и у кого просить помощи. «Ты сегодня опять допоздна?» Бабушка даже не смотрит на меня, разливает чай. Ей тоже нелегко одной весь день с маленьким ребенком. И он не понимает, почему ему нельзя бегать по парку, как всем детям. Кататься на велосипеде, о котором Ангелина так давно мечтает. «Да, ночную смену возьму». Есть работа в прачечной и на кухне. Я договорилась с менеджером. Лишние деньги не помешают. Саша, ты хоть понимаешь, такими темпами ты себя загубишь? На тебе лица нет, под глазами круги. Ладно, я старая, мне помирать скоро. Но ты-то должна думать о будущем. Ни одному ребенку не нужна замученная мать. Не говори ерунды. Ты будешь жить сто один год. Я тебе это обещаю. Не обращая на ее слова внимания. Редко теперь смотрю на себя в зеркало. Это незачем. Мне скоро двадцать пять лет. На ощущение, что в три раза больше. От нервов совсем мало ем. Да какая мать будет бегать бодрая и веселая, со здоровым румянцем на щеках, когда ее ребенок практически медленно умирает? Ты бы оставила свою гордость и сходила к ее отцу. Бабушка кивает на Ангелину. Та сидит в детском стульчике, кормит единорога с ложки кашей. Бормочет что-то под нос. Такая забавная. Долго смотрю на бабушку. Моя самая добрая и сильная женщина на свете. Только она не дала мне с ребенком окончательно увязнуть в нищете после его рождения. Нина Павловна – мой ангел-хранитель. Без нее я бы совсем опустила руки. От меня отвернулись все. Мать, отчим... Отец Ангелины выгнал с работы. По его же протекции отчислили из института. Долгая история и неприятная. поджимая губы, отворачиваясь к окну. Да какой гордости может идти речь? Я пять раз к нему ходила. Готова была на коленях стоять у порога дома. Но охрана не подпускает близко. А сейчас его вообще нет в стране. Я ходила. Ему все равно. Отвечаю, глядя бабуле в глаза. Она, понимающий, кивает. Медленно размешивает чай. Не забудь дать Ангелине лекарства. И если позвонят из клиники, запиши всю информацию. Вдруг я буду недоступна. В цоколе, где прачечная, плохо ловит сигнал. Быстро целую дочь и бабушку. В прихожей накидываю пальто и платок на голову. Проверяю телефон. Мелочь проезд. Хватаю сумочку. На улице только рассветает. Прохожих не так много. Сосед выгуливает собаку. Машет рукой. Улыбаюсь. Конец октября. Лужи скованы тонким льдом. Он громко скрипит под подошвой. Поднимаю воротник, чтобы укрыться от холодного ветра. У меня сегодня сложный день. Решающий. От того, как все пройдет, зависит не только здоровье дочери, но и моя жизнь. Доехав в тесной маршрутке, До нужной остановки прохожу вперед 200 метров, сворачиваю к центральному входу гостиницы. Отель сверкает огромной золотой надписью «Империал» на сером фасаде. На широком крыльце в больших вазах декоративные ели. Стекла на панорамных окнах начищены так, что кажется, их нет вовсе. Два администратора за стойкой что-то пишут в журнале посетителей. Начальник службы безопасности стоит рядом. Хороший мужик. Но сейчас совсем не до его ухаживаний. Иду к служебному входу для персонала. В раздевалке переодеваюсь в униформу горничной. Да, у девочки с большими надеждами, отличницы и спортсменки были другие планы на жизнь. Александра Аверина хотела управлять такими отелями, делать комфорт еще лучше. Находиться среди стекла, мрамора, живых цветов и шикарных интерьеров. Что ж, все почти сбылось. «Но я не управляю. Очищу дорогие унитазы, заправляю на кровати белье из натуральных тканей, убираю за гостями использованные презервативы и полные пепельницы. Из всех мест, где мне до этого довелось работать, а было их немало, от придорожных забегаловок до второсортных мотелей, этот отель самый престижный и дорогой в городе. Устройство получилось по знакомству». Тот самый сосед с баллонкой, дядя Женя. Здесь работает его племянница, поваром. Но сегодня мои мысли совсем не о работе, а о том, что будет вечером. Как странно порой устроена наша жизнь. Она подкидывает случайные встречи, а затем неожиданные решения. И именно от тех людей, помощь от которых ждешь последнюю очередь. Но недаром говорят, что благими намерениями выслана дорога в ад. Я ступила на нее без оглядки.